Через день дядя, у которого после встречи с лордом Чепаком что-то волшебным образом щелкнуло в мозгах, нашел хартию. И той же ночью мы ее сперли и заменили на точную, до последней описки и шероховатости на выцвевшем пергаменте копию. Даже ауру древних магических печатей получилось воспроизвести почти досконально. Но Алсинейль или Шангар разницу бы уловили, Но они были в курсе моих действий и полностью согласны с тем, что оставлять этот раритет в руках безответственного властолюбца не следует. Сейчас мы сидели в пятером в зеленой гостиной нашего дома в Галарене и разбирали вязь прихотливых букв, выведенных выцвевшей тушью на древнем свитке длиной в лигу. Я впервые держала хартию в руках, поднесла к носу и понюхала. Все же у старых рукописей и книг особый, ни с чем не сравнимый аромат. Прикрыла глаза от наслаждения. Нет, больше я ее из рук не выпущу. Ты ее нюхаешь, как духи из сариглы? хмыкнул Шао. Знаешь, запах времени не менее чарующий и романтичен, — вздохнула я. Я напомню тебе этот разговор лет через пятьсот, — развеселился дракон. Я захлопала глазами. Нет. Все же, когда тебе 17, такие сроки в голове просто не укладываются. Давайте к делу. Ищем описание испытаний наследников. Надо же знать, на что мы идем. Ар, как всегда, вернул нас к реальности. Отнял у меня хартию и ткнул нос куда-то в конец свитка. Ага, вот. Доказать духовную зрелость и способность управлять империей. Хм, расплывчато как-то. Ага, дальше. Три испытания. Первое. На физическую выносливость, без которой дело правления неподъемно и непосильно. Второе. На знание законов империи и сопредельных стран. Умение рассуждать стройно и логично. Третье. Наследник должен найти 10 достойных свидетелей, готовых поручиться за его ум, совесть и способность править страной. Интересно что про магию ничего не сказано, — заметил Ти. Так драконья может еще и не проснуться к восемнадцати. Требовать ее наличия — это время тянуть. Заморгал, карими глазами шон. Должно быть что-то еще. А то твой дядя предложит для доказательства выносливости полгода на одной ноге постоять. — Как раз к совершеннолетию и докажешь, — фыркнул Шао. — Ага, вот, есть. Забег на две лиги. По пересеченной местности за полчаса. Сражение на мечах с тремя противниками. Ммм, причем не сказано одновременно или последовательно. Все же как неаккуратно бывают люди. Ар поднял безупречную бровь. Ага, и вот еще. Заплыв на дистанцию на пятую часть лиги. Арден замолчал и с удивлением посмотрел на меня. Бель, ты что смеешься? А то. Дядя уверен? что я вообще плавать не умею, а про мечи и не говорю. Представила себе, как вытянется физиономия лорда Гвидо Терфирдена при виде меня с мечом в руках. Арден покачал головой. Уже замужем, а все бы хихикать, как маленькой. Вот, слушай дальше. На испытаниях на логику и знания тебе имеют право задать не больше десяти вопросов. Утешил называется. На нормальном экзамене задают три и пару дополнительных, и то мало не кажется. И напоследок, хорошие новости. Испытание принимает комиссия из представителей трех держав. Трое из Империи и по двое из меренделя и Тершаранта. Спорные вопросы решаются голосованием. Кстати, в наших хартиях подобный пункт тоже есть. «Да мы уже победили! Может, прямо сейчас и проголосуем?» – развеселился Шау. «Надо сделать все законно» чтобы комар носа не подточил, принародно и гласно. И Белль должна пройти испытание так, чтобы никаких сомнений в легитимности ее вошествия на трон ни у кого и возникнуть не могло. Ара глядел всех таким суровым взглядом, что, будь я не согласной, сама бы устрашилась. «Перечисленная, кажется, по силам», задумалась я. «Свидетели должны быть гражданами империи или содружества?» Из Тершаранта и Меринделя тоже можно, но из разумных соображений хотя бы половина должна быть имперцами. Ти обнял меня за плечи. Набрать пять достойных — это не проблема, откинулась ему на грудь, позволяя прижать к себе теснее. А вот кого мы забыли — это армию. До сих пор она нам была без надобности, да и весь нынешний генералитет — дядины-ставленники. Но во главе расквартированных под Лораном отрядов До сих пор стоят ветераны, которые воевали под командованием отца. Никто из фирдоновских клевретов не прелестился жизнью в поле, где нечего украсть. Шао, услышав мое замечание насчет украсть, хмыкнул. Шон блеснул карим глазом и взъерошил волосы. «Кто именно там стоит, знаешь? С кем надо разговаривать? И не могут ли помочь капитан Алан с лейтенантом Нордом?» — поинтересовался Ти. На последний вопрос – нет, не могут. У дворцовой гвардии традиционные разногласия с армейскими. Те зовут гвардейцев дворцовыми хлыщами и задирают носы. Традиция сия освещена веками, и менять я ее не намерена. Это одна из страховок против попыток военных переворотов. А что касается первой части, то наиболее вероятны трое. Первый – командир лучников Лиас. Кстати, в нем есть немного эльфийской крови. Два других – и Йор Роарк и Адри Тер Трофин – командуют легкой и тяжелой кавалерией. Сейчас еще не поздно. Как насчет того, чтобы их навестить, посмотреть, что к чему? Пехоту, кстати, в мирное время в империи не держали. Передвигается медленно, да и не больно нужна. Тех, кто обязан был служить, но не мог позволить себе лошадь, Собирали по осени после уборки урожая и месяц гоняли по опустевшим пашням, после чего распускали по домам до следующего октября. Я задумалась, как бы поинтереснее обставить первое знакомство с моим будущим генералитетом. Заявиться с улицы, сказать, что я принцесса, понести нечто про грядущее вторжение орков и предложить прогуляться со мной в субботу по отдаленным местам. Нет. Это несерьезно. После такого все три военачальника дружно проголосуют за мою невменяемость. Ага. Верис прикрывал на поле боя ректора, а сам Барден как-то, после песнопений про Деву Иву, стал вспоминать войну и рассказывать, за что Адрия Тертрофина прозвали тяжеловозом. И, судя по этому рассказу, он командира тяжелой кавалерии точно знал потянулась к амулету на шее. «Барден, это Астер. Нужен совет и, возможно, помощь. Через двадцать минут ректор и мой любимый декан были у наших ворот. А еще через десять мы все оказались в Лоране. Я примерно представляла, где расквартированы отряды, а Арден знал точно. Левитировать минут сорок, а вот драконы и за десять долетят. Невидимыми вывалились из окна дворца перевоплотились в воздухе, Верис подхватил на загривок ректора, как в старые времена вздохнул счастливым голосом Барден. Да, похоже, армию мой дядя не балует. Даже орки лучше живут. Приземлившись в чистом поле, С рядами линялых палаток Решила пройтись по лагерю Своими глазами поглядеть, что к чему Информация лишней не будет Да и в разговоре может пригодиться Так что двигалась неспешно Я то заруливала канавязи, где смотрела на коней На то, как они подкованы, на состояние сбруи Лошади, кстати, были в полном порядке А вот снаряжение было латаным-перелатаным Никакой шорник не спасет Если кожа протерта до дыр, А ремни расползаются в руках. Ага, рядом с конюшней Здоровенная куча гнилого сена. Похоже, поставщики Везут тролль знает что. Дашь такое лошадям, Беда будет, колики называется. Когда конь мучается от боли, Горбит спину, как кошка, Кусает себя за живот. Может и сдохнуть, Если вовремя не спохватиться. Узнаю потом, кто поставщик, публично выпарю на площади. Наворованное отниму, да еще штраф наложу, чтобы никому повадно не было. Хорошо, что Сена у тертрофина конюхи вручную по клочку перебирают, чтобы лошадям в кормушке гниль не попала. Заглянула в котел с каким-то варевом на костре. Съедобно, но мясом и не пахнет. Сидевшие вокруг огня удивленно уставились на котел, крышка которого съехала на бок, а потом сама собой вернулась обратно. Потом пожали плечами и снова завели неспешный разговор на две вечные темы о лошадях и о бабах. Кстати, а почему армейские одеты кто в чем? Это так и должно быть, или форма тоже давно превратилась в тряпки? Я не знала, ничего, выясню. А со сбруей могу помочь прямо завтра. В связи с кожевиной... И шорной гильдиями у нас крепкие. Деньги есть, заказ крупный. Кивнула сама себе. Арден улыбнулся. В командирской палатке лорда Адрия не оказалось. Тиан порылся в мозгах у часовых и выяснил, что тот пошел в конюшню, где что-то случилось. Кстати, репутация у тяжеловоза была интересной. Подчиненные вытягивались струнку трунку при одном упоминании его имени. Но с лошадьми он был нежен, как с любимыми дочерьми, говорили, что у него талант принимать у кобыл сложные роды. Всей компании пролевитировали к конюшне. Кстати, для войны с орками, поддержание порядка в стране, подавление волнений, изничтожение разбойничьих банд такая армия полезна. Но один маг, пролетев с пакетиком травки тихим вечером над лагерем, может обеспечить понос всему наличному составу или по выбору отправить всех к предкам. А один дракон просто разнесет все тут к троллевой маме. Да даже я могу, не запыхавшись!» Ти возмущенно уставился на меня. Я его понимала. Слушать те слова, что неслись из дальнего денника, в котором тяжеловоз уговаривал норовистого жеребца поднять ногу, чтобы он... Лорд Трофин мог осмотреть распухшую бабку, которую этот молодой дурак сегодня подвернул на ровном месте, не следовало бы не только благородным девушкам и леди до и после свадьбы, но и вообще кому бы то ни было. Лексикон командира тяжелой конницы был богат и нетривиален. Включал изыски из пяти языков, а слова сочетались столь затейливо, Что я даже притормозила Бардена, желая послушать подольше. Вот что значит хорошее образование. Шао комплексов у которого не было тоже развесил уши. Может включить в список обязательных дисциплин курс армейские ругательства? А тяжеловоза взять профессором? Послал насмешливую мысль Верис. Мы ментально захохотали. Конь занервничал, вырвал ногу и наступил подкованным копытом лорду Адрию на сапог. «Ух ты! А вот таких слов я и не знаю!» Уловив пришедшую от меня волну восхищения, Барден закашлялся, сделал шаг вперед и сбросил невидимость. «Привет, Адрий!» Дверь денника распахнулась, явив здоровенного, рыжего, припорошенного сединой бородатого дядьку с широченными плечами. Дядька Зубаста улыбнулся, по медвежье обнял лорда-баркаша, а потом радостно хлопнул тяжелой гланью ректора по плечу, заставив того скособочиться. — Барден, старина! Какими судьбами? Чего коня мне пугаешь? Представляешь, эта норовистая скотина сегодня на гладком, как регенская задница, плацу! Барден закашлялся. Очевидно, опасался, что сейчас тяжеловоз снова перейдет на ненормативную лексику, чтобы поведать о подвигах жеребца, которого, судя по табличке на деннике, звали Солнышком. И поспешно спросил, что, Солнышко ногу потянул? Давай вылечу. Солнышко, ага, так в лоб копытом и засветит. Скотина дурно объезженная, боюсь, зараза, хромая сухожилия порвала. Такое лечить, эльфа надо. Эльфа, говоришь, рассмеялся Барден. Можно эльфа? Тут как раз со мной компания. И подмигнул нам. Мы сбросили невидимость. Трофин обнял Вериса, потом вежливо обтер руки тряпкой перед тем, как поздороваться с парнями. На меня посмотрел, хмыкнул и буркнул Привет, леди. Зря фыркаешь, усмехнулся Барден. Вот она, твое солнышко, сейчас лечить и будет. Если прибьет, я не отвечаю, — флегматично отозвался тяжеловоз. Кажется, вид тощий, длиннокосой девицы в охотничьем костюме энтузиазма у него не вызвал. Но и цацкаться со мной не собирался. Леди захотелось поиграться? Пожалуйста! Зашла в денег. Гнедой покосился на меня. Начал было разворачиваться задом. Но как только я прикоснулась к крупу, нитью драконьей магии застыл, как вкопанный. Подошла, похлопала по шее, огладила голосом и встала сбоку. Потом, схватившись за щетку, подтянула опухшую левую переднюю. Дел-то тут на пару минут. Ну, надорвана связка. Так срастить проще простого. Опухоль до утра спадет. Не нагружать и не давать резвой работы неделю на ночь туго бинтовать, а тому криворукому лентяю, что поленился на молодого нервного жеребца. Мартингал надеть Плюх навешать, вышла из денега и вытерла руки той же тряпкой, что трофин пять минут назад. Тот, сдвинув брови, уставился на меня. пытался сообразить, что к чему. Посмотри лучше, хмыкнул барден. Узнаешь? тот заглянул мне в глаза, Ахнул. «Мать! Ой, дочь лорда Сирила?» С этого начался разговор. Адрий Тертрофин послал вестовых за Руарком и Лиасом, которых я пожелала видеть. А я расспрашивала о положении дел и настроении в армии. Но, как и предполагала, денег нет, заводных коней нет, сброи нет, фуража нет, настроение соответствующее то поместье, где прежде квартировался отряд, продано, и последние три года тяжеловоз со своими людьми зимовал в чистом поле. Лошадям конюшню построили, натаскали из ближайшего леса сухостоя и сколотили, а вот сами ютились в палатках. В других подразделениях положение дел было не лучше. А какие первоочередные нужды? Ага, запоминаю, лекарства, хороший фураж. Сбруя. И жалование уже четыре месяца не плачено, спросила сумму, но с последним легче всего. Достала кошель с золотом, как раз за месяц и на лекарства останется, если, конечно, их в аптеках чепаков тридорого не покупать. И сразу же пообещала решить вопрос со сбруей напрямую в гильдии. Ар кивнул, его люди займутся. К концу разговора вид усидевшего передо мной медведя от кавалерии. «Был таков, будто он лично немедленно готов идти за меня в атаку. Ну, таких крайностей мне пока не нужно, но надеюсь, что и не понадобится». Первым примчался Лаке Терлиас, командир лучников. Светловолосый, худощавый высокий мужчина с обветренным лицом и морщинками от смеха в углах глаз. Похоже, в нем и впрямь была эльфийская кровь. Вон аура какая интересная. Повелителя лучник опознал безошибочно и сразу и склонился в поклоне. Перед ним, а потом поняв что-то передо мной, Саярда Йорруарка, хитроглазого чернявого типа, начальника легкой конницы, я помнила. В мирное время он был патроном курьерской службы и часто заскакивал во дворец по делам. Увидев меня, Руарк удивленно заморгал но промолчал, только поклонился и улыбнулся. Думает, что всегда подозревал, что ты не так проста, как хочешь казаться. Передал мне Ти. Тиану сканировал мысли военных. Если бы у кого-нибудь мелькнула мысль сдать меня дяде, воспоминания о нашей встрече бесследно испарились бы из его головы. А после моего восшествия на престол он бы тихо отправился в отставку. Разговор с этими командирами прошел еще проще. Правильно я предположила, что старший по возрасту Адрий Тертрофин в этой Троице старой гвардии лидер. Посмотрев, насколько почтительно и всерьез он меня воспринимает, лорды Лакья и Саярд по-военному четко последовали за старшим. А я уже знала, чем их заинтересовать. Они тоже сидели без жалования посред чисто поля, и им тоже. Надо было к шорникам. Разобравшись с насущной мелочевкой, вроде дырявых колчанов и подпруг, на которых узлов понавязано, мы договорились, что в 9 утра в субботу Верис заберет военных в Лоран. О поездке никому не говорить. Это тайна. Мы присоединимся к ним там, как только закончится занятие. Что собираемся делать потом, объяснять не стало. Рано. И вообще, пусть сами поглядят. Распрощавшись, снова стали невидимыми и растворились во тьме. Мысль у меня была следующая. Верис и Алвий рвались степь, взглянуть своими глазами на орочий алтарь и то, что бывает при его разрушении. Академический интерес взыграл, понимаете ли. Ну, вот я решила дать им полюбоваться на камушек, а потом отправить Лиги за три, и пусть наблюдают за разрушением оттуда с безопасного расстояния, а заодно приглядят за тремя военными, которым стоит устроить наглядную демонстрацию, дочь Сирила во всей красе наносит визит оркам. Барден тоже хотел с нами, но у него была другая задача – собрать в кучу пятерых подозреваемых из Белой башни и еще человек двадцать для прикрытия и промариновать до вечера на заседании по поводу изменения учебных планов. Но ничего, не последний раз, еще успеет налетаться.